Сонеты. К миру. О мир, благословит ли твой приход наш остров, осаждаемый войной? Прогнав чалом спокойным тень невзгод, склонись над улыбнувшейся страной. Привет тебе, друзьям твоим привет, одной мечте да избыться поскорей, ту нимфу с гору, чей волен легкий след, любимой сделай спутницей своей. Со счастьем Англии свободу дай Европе всей, Европа, тирании у королей сбрось навсегда, Страшись возврата вспять, Оковы пали, поспеши смелей Правителей законом обуздать, Тогда счастливых дней Тебе недолго ждать. Байрону Как сладостен напев печальный твой, Участием нежным сердце наполняя, То жалость к лютне голову склоняя, Коснулась струн, дрожащей рукой, И, подхватив отзвеневший строй, Отозвалась гармония иная, Твоя, чей блеск сеет, Разгоняя мрак горести, Слепящей красотой. Так облако, затмившее луну, По краю озаряется свечением, Так прячет черный мрамор белизну Прожилок с их причудливым сплетением. Пой песню, лебедь, Пой всегда одну, пленящую Скорбным утешением. Как голубь из ледеющего мрака Взмывает ввысь, приветствуя восход, Стремя к заре восторженный полет, Так взмыл твой дух над сиротливой ракой. К мирам любви превыше зодиака, Где славу и сияющий почет Сонма ангелов на праведников льет По милости божественного знака. Там, в единении с бессмертным хором, Восторженной хвалой, ты чтишь творца, Или к звездам устремляешься дозором, По слову всемогущего Отца. Удел твой, видя просветленным взором, Зачем нам скорбью омрачать сердца? Чаттертону. О, Чаттертон, удел печален твой. Сын горести, несчастьями вскормленный, Как скоро взор твой, гением зажженным, Застала смерть суровой пеленой. Как скоро голос, Пламенно живой, умолк, Прощальные песни растворенный, Сменила ночь Рассвет, едва рождённый. Увял цветок, Застегнутый зимой. Но нет, Отныне от земного плена, Тревог и тягот, ты освобождён. Причастный звездам Гимн твой вдохновенно С гармонией небес соединён. Оплаканный, Ты памятью священный от низкого гонения огражден. Написано в день выхода мистера Лиханта из тюремного заключения. Что из того, коль честен, прям и смел, наш добрый Хант в темницу заточен? Душой бессмертной там свободен он, взмывая птицей в солнечный предел. Нет, баловень величия, не хотел он ждать, пока ключей раздаться звон. В тюрьме он был простором окружен. С тем счастьем твой сравнится ли удел? И в странствиях измерив даль и близь, Со Спенсером он собирал цветы, И с Мильтоном он уносился ввысь, И вдохновенно стремил мечты к своим владениям. Ты же устрашись! В толпе листецов чем будешь славен ты? Три сонета. Первый. О, женщина, увижу ли тебя пустой, капризной, ветреной, надменной, когда твой взор, потупленно смиренный, Не исцеляет искренне скорбя, Те раны, что наносит сам губя, И все равно, готов я неизменно, с восторгом пред тобой склонив колено, Всю душу подарить тебе любя. Когда же ты нежна, полна участия, О, как я жажду лиходеев орать, Сразить тебя, спасая от напасти! Леандром или Калидором стать, За доблесть рыцари любили. Счастье — твою любовь и мне в бою снискать. Второй. Улыбку, поступь легкую, Пробор, глаза фиалки, Нежное пожатие, грудь белую, О, счастлив обожать я! Не в силах отвести влюбленный взор, Ваш пленник я! И бросит ли укор красавица Прелестной без изъятия? Хоть скромной добродетели понятия перенимать не стало у сестер Нет, власть у чар таких недолговечна. Чуть распрощался, да и был таков. За ужином и ем и пью беспечно, Но яственную в переливах слов Разумность, Вкупы с кротостью сердечной, Ловить же дни акулы я готов. Третий О, как создание нежным пренебречь! Кто воплощение крутости отринет, ягненка беззащитного покинет в беде, сурово надо остеречь. Невместно благодатью облечь Всевышнему того, кто не применит коварством низменным, За друга принят невинность обольщать от милых плеч. Никак мечтой не оторваться. Чистый напев ли донесется в тишине любимой ею, Локон золотистый, над струнами склонится, Не во сне. Случится ли ей сорвать цветок душистый, Роса в лицо прохладой брызнет мне. К одиночеству. Пусть буду я один, совсем один, Но только не в угрюмой тесноте стен городских, А там, среди вершин, Откуда в первозданной чистоте Видны кристальности рек и блеск долин. Пусть мне приютом будут тропы те, Где лишь олень, прыжком качнув жасмин, спугнет шмеля, гудящего в кусте. Быть одному — вот радость беспредела, Но голос твой еще дороже мне, И нет счастливее на земле удела, Чем встретить милый взгляд наедине, Чем слышать, как согласно и не смело Два близких сердца бьются в тишине. Когда бы стал я юношей прекрасным, Тогда бы вздохами пленить я мог твой нежный слух, и в сердце уголок завоевал бы обожанием страстным. Но не сразить мечом мне неподвластным соперника, доспехи мне не впрок, счастливым пастухом у милых ног не трепетать мне перед взором ясным. Но все ж ты пламенно любима мною, и крозам гиблы, что таят вино, рассыпьянящий, шлешь мои мечтания. Полночный час под бледную луною, Из них гирлянду мне сплести дано, Таинственную силой заклинания. Тому, кто жил в неволе городской, Дороже нет улыбки небосклона. Он рад шептать молитву упоенно, В лицо открытой выси голубой. Какое счастье, знойную порой, Укрывшись в волнах травы зеленой, Перечитать легко и просветленно, Быль о любви, застенчиво простой. И, возвращаясь на ночлег долиной, к плывущей тучке устремив глаза, прислушиваясь к трели соловьиной, грустить, что промелькнула дня краса, как ангелом пролитая по синей безмолвно проскользнувшая слеза. О, как люблю я в ясный летний час, когда заката золото струится! И облаков серебристых вереница, Обласкана зефирами хоть раз, Уйти от тягот, что терзают нас, На миг от неотступных дум забыться, И с просветленную душой укрыться В душистой чаще радующий глаз. Там подвиги былого вспомнить вновь, Могилу Сидни Мильтона Баренья, Величием волнующая кровь, Взмыть окрыленной рифмой на простор И сладостные слезы вдохновения наполнят мне завороженный взор, другу, приславшему мне розы. Бродил я утром по лугам счастливым, когда вспорхнувший рад рассыпать вдруг росинок мириад, мерцающих дрожащим переливом, когда свой щит с узором прихотливым Подъемлет рыцарь, мой приметил взгляд кус диких роз, что волшебство таят, как жезл титании, В рывке ревнивым. Я упоен душистой красотой бутонов, им на свете нет сравнения, и душу мне подарок щедрый твой наполнил Уэллс восторгом утешения. Мне прошептал хор Лепестков живой о дружбе истинной, о счастье примирения. Моему брату Джорджу. Как много за день видел я чудес, Прогнало солнце, поцелуем слезы, С ресниц рассвета прогремели грозы, И выселся в закатном блеске лес. Морских зыбей в объятиях небес, Пещеры, скалы, радости, угрозы, века вековечном насылали грезы, Колебля край таинственных завес. Вот и сейчас взгляд робки свышены, Сквозь шелк бросая, Цинтия таится, как будто средь полночной тишины, Она была женством брачного стыдиться. Но без тебя, без дружеских бесед, Мне в этих чудесах отрады нет. Из бардов, золотивших нить времен, Мне многие дарили наслаждение. Восторг питал мое воображение, В раздумье бывал я погружен. Возьмусь за рифмы, Вдруг со всех сторон толпой летят прекрасные видения. Не в суете сметенного вторжения, Нет, сердце... Полнит мелодичный звон. Вот так все голоса округи дальний, Все звуки, что несутся в разнобой, И клики птиц, и ветра спор с листвой. И ропот вод, и колокол прощальный, В гармонии сливаются одной. Возвышенной и сладостно печальной. При первом прочтении Чапмановского гомера Немало славных царств я обошел. И странствуя сред золотых миров, у западных бывал я островов, где Аполлона высится престол. Но край Гомера — тот просторный дол, где горизонт прозрачен и суров, манил к себе недостижим и нов, как вдруг раздался Чапмана глагол. Так звездочет вдруг видит изумлен, в кругу светил нежданный метеор. Вот так Кортес догадкой потрясен. Вперял в безмерность океана взор, Когда, преодолев Дариенский склон, Необозримый встретил он простор. Юная леди, приславшая мне лавровый венок. Расветный ветер, едва успев вдохнуть, Изгнал тревоги из груди счастливой, Взмывает ввысь мой дух славолюбивый, Венчай же, горделивый лавр, мой путь. Да, звездами клянусь, всей жизни суть, Прижать к вискам, растерянно, счастливо, Дар Феба, что тобой сплетен на диво, И солнцу радостно в глаза взглянуть. Кто смеет мне сказать «иди» или «стой», Кто отвратит от цели неизменной, Как Цезарь смел предратную толпой, Готов я отстоять венец священный. Но, преклонив колено пред тобой, Целую руку с нежностью смиренной. При расставании с друзьями ранним утром На ложе из цветов Вручите мне перо золотое, Чистую страницу, белее нежной ангельской десницы, Что к струнам арфы льнет у голубизне. Пусть предо мной, как в праздничной стране, Толпа сопровождает колесницу, Дев радостных, одетых по греницу, стремящих взоры к ясной вышине. Пусть музыкой наполнится мой слух, а если звуки стихнут, замирая, пускай из стихов раздастся дивный глаз. К таким высотам вознесен мой дух, такие чудеса приведит рая, что тягостно быть одному сейчас. Зол и порывист шепчется шальной осенний ветер в облетевшей чаще. С небес созвездия лют свой свет дрожащий, А я в пути, и путь не близок мой. Еще не скоро я приду домой, Но ни мне холод леденящий, Тревожный сумрак всюду сторожащий, И шорох листьев в тишине ночной. Я переполнен дружеским теплом, У очага, пылающего ярко, был Мильтон с нами, Горестным стихом, оплакавший погубленного паркой, И осененный лавровым венком певец Лауры пламенный Петрарка. К Хейдену Любовь к добру, Возвышенность души и ревностные славы почитания живут в сердцах людей простого звания, и в шуме улиц, и в лесной тиши, Умнимого неведения, В глуши самоотверженность найдет признание, и заклеймит предстыдное стяжание. Награбившие нищие гроши. Великой цели предан непреклонно, Обрушит гений справедливый гнев, На выпады корысти оскорбленной И стадо алчное загонит в хлев, Хвалой соотчичей провознесенной, гонения злобной клеветы презрев. Моим братьям Пылает оживленно наш очаг, Потрескивают угольки уютно, И чудится сквозь этот шорох смутный Богов домашних осторожный шаг. Пока я рифмы не найду никак, Мечтой по свету странствуя беспутно, Листаете вы книгу поминутно, Душевных тягот разгоняя мрак. Мы празднуем твой день рождения том, Спокойствии и братском единении. Да протекут все наши дни в таком покое тихом, Как одно мгновение, и призванный Всевышним Обретем мы вечный мир, в ином предназначении. Вновь к Хейдену Великие живут и среди нас, Один с природой слит его воедино, Озерный край с вершины Хельвелина Вбирает сердцем, не смыкая глаз, Другой с улыбкой ведет рассказ. В цепях хранил он стойкость гражданина, И третий — тот, чей кистью исполина Как будто движет Рафаэля глаз. Век новый в настоящее шагнул, И многие во след за ним пришли Вложить иное сердце в мироздание И пульс иной. Уже могучий гул донесся внятно, Сторжище вдали, народы, Слушайтесь, я дыхание. Написано из отвращения к расхожему суеверию. Церковный колокол звонит уныло, к молитвословиям сзывая люд, Здесь тяготы угрюмые гнетут, И проповеди гул томит постылой. Охвачен разум ведовскою силой. Зачем домашний покидать уют, И лад лидейский, где беседы ждут? С увенчанными славой легкокрылой. Не звон и холод гробовой, Меня бы пронизал, но гул печальный Угаснет, как лампада, сам собой, Растает вздох болезненно-прощальный, А гении восстанут триумфально, И снова расцветут цветы весной. Кузнечик и сверчок Поэзии земли не молкнет лад. Не слышно среди скошенных лугов, Сомлевших в зноя птичьих голосов, Зато вовсю гремит, поверх оград, кузнечик. обессилив от рулад, он сыщет Под блинкой вольный кров. Передохнет, опять трещать готов, Раздольем лето верховодить рад. Поэзия земли не знает плена, Безмолвием сковала мир зима. Но где-то там, за печкой неизменно, Сверчок в тепле стрекочет без ума. И, кажется, звенит самозабвенно Все та же трель кузнечика с холма. К Костюшко. Костюшко, в имени твоем высоком стремлений и изобильный урожай, с ним, покидая запредельный край, гармонии не сходят к нам потоком, пророчествуя, что в краю далеком героев имена, как не скрывай, их тучи наполняют звездный рай, хоралом, стройным пред всевластным оком. Альфреда имя с именем твоим, когда на землю дух благословенный сойдет с небес сияние торжества. Сольются в гимн могучий и священный, И он к просторам воспарит иным, Ввысь к вечному престолу божества. К Джорджиане Августе Уайли С улыбкой нимфы, голову склонив, Взгляд искоса бросаешь незаметный, В какой всего милей ты миг заветный, Когда речей затейливый извив, Твоих так сладок, Или влечет призыв безмолвной мысли для других запретной? Или когда в поле, встретив луч рассветный, Щадишь цветы, Хоть шаг твой тороплив, или слушаешь уста приоткрывая, Задумчиво, печально, весела: Ты разная, и нравишься любая, такой тебя природа создала, Предополоном грация какая, подруг очарованием презошла? Благословенна Англия! Мой взор ласкают зеленеющие дали, из давних пор всего отрадней стали мне бризы, овевающие бор. Но часто в неизведанный простор уносится мечта в немой печали, стремясь под небом голубой Италии зайти на трон среди Альпийских гор. Благословенна Англия! На свете нет дочерей милее, чем твои. Невинный и доверчивый в любви, Но часто у залива на рассвете Мне чудится поющих дев призыв Уплыть за ними на далекий риф. Равнины наши застилала мгла, Но с юга, в крайне настя затяжного, Сгоняя пятна хмурого покрова, С больных небес дыханием тепла Явился май. И вот весна вошла в свои права и торжествует снова, налетом свежим ветерка шального, смахнув с ресниц следы былого зла. Спокойного раздумья слышен зов, о нежной сафо и о пении, о солнце золотящем сон снопов, налившихся в беззвучности осенней, о шорохе песка в стекле часов, о долгом и последнем вдохновении. Посвящение Лиханту Эсквайру. Краса и слава не вернутся к нам, не видеть больше утренней порою, как вьется пред смеющейся зарею, венком сплетаясь легкий фимиам. Не встретить нимф, спешащих по лугам, нежноголосой праздничной толпою, колосьями, цветами и листвою, украсить флоры Ранний майский храм, но есть еще высокие мгновения, и благодарен буду я судьбе за то, что в дни, когда под тихой сенью не ищут пана на лесной тропе, бесхитростные эти приношения Отраду могут подарить тебе. Написано на последней странице поэмы Чосара Цветок и лист. раскрыть поэму в, рас... в рощицу войти там строки словно ветви так сплелись что тропки дальше некуда вести тогда в избытке чувств остановись прислушайся и трепетно углядись росой прохладной ты умыт в пути и коноплянку мог бы в найти потрели удаляющийся ввысь такую власть поэт вложил в творение Что я, о славе бредящей мирской, Готов смотреть на небо день-деньской, Найти в траве покой и утешение, Как те, чьи горький плач в густой тени Услышали малиновки одни. При получении лаврового венка от лиханта. Летят минуты, властью неземной Мой разум в лабиринт не увлечен, Для физки. От бессмертной отрешен я мысли. Неоплатный долг за мной перед поэтом. ветвию двойной из лавра мне чело украсть лон. Чеславное, но горько я смущен, столь щедрой почестью пронзён виной. Минуты ускользают. Тщетно взор прозрений жаждет. Различить готов я только осуждение на позор. Корон, тюрбанов, царственных венцов, повсюду чтимых, и открыт простору мечтам о славе будущих веков, дамам, которые увидели меня увенчанным лавром. Что на земле прекраснее, чем венок, из лавровых ветвей кольцом сплетенный? Сияние в круг луны или увлеченный хор девушек, собравшихся в кружок, куст алых роз? Едва зардел восток, раскрывший утром росные бутоны, Рябь на море от плеска алкеоны, но нет, какой в сравнениях этих прок? Достойнее найдется ли отрада капель апреля или юность мая, Июньских бабочек веселый пляс? Венец Лавровый высшая награда, И все ж смиренно голову склоняя. Покорен я велением ваших глаз. Перед мраморными изваяниями Элгина. Сковала немощь дух мой, Дремой злой, неотвратимость тления гнетет. Титаном пору крутизна высот Мне предвещает, как орел больной, Погибну, глядя в небосвод с тоской. Но утешение есть среди невзгод. Сквозь слезы вольный наблюдать полет Туманных ветров утренней порой. Неясные славы образы Раздор в душе неописуемый творят. В обломках дивных горький приговор. Величие Греции века растрат опустошают Пенистый простор Сиянием минувшим ранит взгляд. Бенджамину Роберту Хейдену в купе с сонетом, написанным при осмотре мраморных изваяний Элгина. Прости мне, Хейден, о великом ясно заговорить мне не достанет сил. Прости, орлиных не расправить крыл, не отыскать желаемое страстно. Но будь мое стремление не напрасно, с вершины той, где ключ кастальский бил, раскат могучий я бы подхватил. Стихом бестрепетным, гремящим властно. Знай, был бы он тебе с благоговением, Тебе по праву пылко посвящен, Когда толпа с тупым недоумением На дар небес зирала, Озарен звезды востока трепетным свечением. Ты первый к ней ступил, Свой принести поклон. На поэму Лиханта повесть о Римини Кто радуется утренним лучам, когда к подушке клонит полудрема, пусть на заре отправится из дома, с поэмой этой к луговым ручьям, кто долго созерцает по ночам блеск весы мерцание окоема, пусть шепчет, еле слышно стих знакомый, Диане, что ступает по холмам. Кто предан этим радостям души, но склонен к мыслям о земном деле, Найдет себе приют в лесной глуши, Где прыгают маниновки, Где ели, роняют шишки твердые в тиши, Где сохшиеся листья облетели. На изображение Леандра, подаренная мне мисс Рейнольдс Моим добрым другом. Придите, девы, скорбные чередой, Потупьте взоры пылкие смиренно, Ладони же с печалью священной. Молитвенно сложите пред собой. Ужели вы не тронуты судьбой того, кто жертвой страсти сокровенной, к погибели влеком с душой смятенной, к погибели в пучине роковой. Плывет Леандр, теряющий сознание, с улыбкой нежной губы приоткрыв, он Гера свой привет прощальный шлет. Слабеет дух, неодолим прилив, скользнуло тело в глубь бездонных вод. В волнах бурлит влюбленное дыхание. К морю. Не умолкая, шепчется прибой, И, разгулявшись у безлюдных скал, зальет пещеры и отхлынет вал, Неясный гул оставив за собой. А иногда, любовной волной, Не шелохнёт и ракушки овал. Ее давным-давно утихший шквал Швырнул на камни верости слепой, Оглохшие в плену у тесных стен, все, чьи глаза болят от напряжения, Чей слух пресытил слишком стройный лад, Безбрежностью морской ласкайте взгляд, пока, над ней, предавшись размышлениям, Не вздрогните от пения сирен Сон на вуходоносора Царь. перед тем как отойти в пустыне, был мерзким сновидением удручен. Кухар умение потряс бы сон о том, что мыши плавают в кувшине. В испуге, отрекаясь от гордыни, за Даниилом посылает он, пророк ему, трюхлявий пня твой трон, за скипетр твой гороша, не дам я ныне. Не столь давно подобные видения преследовали достославный сброд Тупиц и торгашей. И даже спьяно любой сновидец разрешит сомнение. сам от страха бледным изречет. Вы голова золотая и стукана. Коту миссис Рейнольдс. Золотые кот прошли твои деньки. А много ли крыс, мышей во время она ты изловил? Стянул кусков? Зеленый не прячь свой взор. Огнем горят зрачки. Но убери, дружище, коготки, приострые. Мяук благосклонно, Поведай, как бузил без угомона, Душил цыплят и залезал в садки. Лап не лежи, скромности притворной. Хрипишь от астмы, дергая хвостом, обгрызанным. Не раз, служанке вздорной, Тебя случалось угощать пинком. Блестит твой мех, Как в юности задорной, Ночами под луной в саду чужом. Перед тем, как перечитать «Короля Лира» Ты, чаровница слютней сладкогласной, Сирена из сказаний давних лет, Умолкни, ледяной встает рассвет. Захлопни том таинственно прекрасный, Простимся же, раздор меж плотью страстной И обреченностью. Я дал обед вновь испытать Смиренно горечь бед Шекспировых вкусить в стране бесчастной. Поэт из первых первый, Облака над Альбионом вестники трагедии, Едва я выберусь из дубняка: Не дай блуждать мне в смутном полубреде. Огнем неистовым твоим спален, Да взмою фениксом в желанный небосклон. О, если только оборвется нить существования, Прежде чем дано страницам, словно житницам, Вместить бесчетных мыслей зрелое зерно, И если мне, безмолвный час ночной, Глядящему в небесный светлый лик, Не суждено душой прочесть земной Высоких тайн праведческий язык, О, если беззаветный зов любви моей Рассеет время без следа, И если увидать глаза твои, Мне больше не придется никогда. Тогда в огромном мире на краю бесславия и бессилия я стою. Даме, встреченной на прогулке в Оксхолле. Пять долгих лет прибрежные пески Напрасно гладит времени волна. Пять лет перчатка, стянутой с руки, Моя мечта, как сетью, пленена. И вот с тех пор Взглянув на небосвод, я вижу глаз твоих мелькнувший свет, и всякий раз в саду мне роза шлёт, кивая молча тихий твой привет, и каждый чуть раскрывшийся цветок мне лепестками шепчет о любви, с которой разлучиться я не мог все эти годы. Радости мои печалью затмевает образ твой, и память счастье путает с бедой. К Нилу, потомок древних африканских гор, властитель крокодилов, пирамид. Ты плодоносен, так Молва твердит, но зной пустыни опаляет взор. Кормилец смуглокожих с давних пор, ты даришь изобилие или чтит тебя впустую люд, что ныне спит в песках, изведав труд, и глад, и мор. О нет, угрюмый вымысел, Он лжив, незнание иссушает все вовне, себя. Росою свежей напоив, камыш, ты в предрассветной тишине, Как наши реки, щедр и не спешишь к морской безбрежной стороне. Спенсеру Твой Спенсер, почитатель страстный, тьму чащоб твоих хранящий, Как лесничий призвал в угоду слуху твоему Стиху английскому придать величие. Но сказочник-поэт Нельзя нет сил у обитателя земли холодной Взмыть Фебому в золотом пылании крыл Зарею с утра к радости свободной. Нельзя уйти от тяжкого труда И духа твоего познать парение Цветок питает вешняя вода, перед тем как настает пора цветения. Со мною летом будь, к тебе строку я обращу на радость леснику. Ответ на сонет Джона Гамильтона Рейнольдса, заканчивающийся строками. Дороже темный цвет в глазах, чем гиацинту подражание. Голубизна? Ты жизнь небес, Простор для Цинтии, Дворец бескрайний Феба, Для Веспора со свитой шатер, Хранительница туч пестрящих неба. Голубизна, Ты жизнь всесветных вод, Ни океан, кипя зъяренной пеной, Ни реки, сокрушающие лед, Не затемняют суть неизменной. Голубизна, Ты родственна лесам, С зеленью обручена ты. Синеет незабудка, а вон там фиалка притаилась. Как сильна ты! Чуть проглянув, но власть твоя стократ сильней, Когда тобой сияет взгляд. Что сказал Дрозд? Ты, чье лицо жгла зимней ночи стужа, Кто различал во мгле на небосклоне, Верхушки вязов, между звезд замерзших, Ты в мае урожай изберешь богатый, Ты, чьи глаза по тёмной книге ночи Пытливо и без устали читали, За строчкой строчку, в ожидании, феба, Ты в мае встретишь свой рассвет счастливый. Забудь о знании, трель моя проста, Но о весне она разносит вести. Забудь о знании, трель моя проста, Но ей внимает вечер. Нет, нет, Не может быть праздным тот, кого печалит праздность, И тот не спит, кто думает, что спит. Обри Джорджу Спенсеру по прочтении его восхитительных строк в альбоме «Мисс Рейнольдс» ниже следующая попытка воздать им скромную дань. «О, как певучей лирой овладел ты, юный Барт! где взял ты нежность тона? Пока в дремоте у огня сидел или состязался с мощью Аполлона, предъявит муза мне суровый счет за то, что я с топою стремлюсь достичь сияющих высот, которым воспарил ты вдохновенно, кто в мае при порыве ветерка сдул с кружки эля пену, что нежнее пыльцы на легких крыльях мотылька, пред музою твоей склоняя шею. За твой успех Матроны перед сном, пьют джин и хок и холландс с имберем. Времена человеческой жизни. Четыре времени сменяет год, Четыре времени в душе людей. Легко мечта уносится в полет, Впивая красоту весной своей. На склоне лета выше счастья нет, В медовой жвачке памятных минут приблизиться блаженством юных лет к небесному. Есть у души приют в туманах праздной осени, когда прекрасное проходит вдалеке и ускользает мимо, как вода в бегущем у порога ручейке. Душа мертвеет бледную зимой, и ей не приступить закон земной. Джеймсу Райсу О, будь неделя веком, И тогда на сотни лет год растянуться б мог. Разлук, свиданий шла бы череда, Румянец встречи не сходил со щек. За миг мы вечность прожили по с тобой, В одном биении наши слив сердца, Безмерным стал бы краткий путь дневной, Чтоб наше счастье длилось без конца. О, мчаться в среду кинским берегам, В четверг левант роскошный навестить, Исчезло бы время, Удалось бы нам в мгновение все радости вместить. Как исполняются мечты, мой друг, вчера вдвоем с тобой узнал я вдруг. Гомеру, стою в неведении и не могу прийти к твоей кикладской стороне. Нет, не попасть, томясь на берегу к дельфинам и кораллам в глубине. Так ты был слеп, но сбросил пелену. И небеса открыл тебе Зевес, И вспенил Посейдон тебе волну, И пан вошел с тобой в поющий лес, Прибрежье мрака озаряет свет. Травой несмятой манит крутизна, И в полночь утро набирает цвет, Тройная зоркость слепоте дана. Так древле Артемиды царский взгляд окинуть мог всю землю, небо, ад. На посещение могилы Бернса Погост, селение, солнечный закат, Деревья, облака, холмы Прекрасны, но странно, Холод чудится бесстрастный, Как будто вновь я давним сном объят. На краткий срок ухилых зим отъят, Полдневный блеск безжизненно неясный, Сапфир высь но звезды безучастны, Застылость красоты терзает взгляд. Кто, словно Минос, мудростью храним, Суть красоты узрит без наслоений, Гордыни и фантазии злотворной. О, Бернс, сокрой свой лик, ушедший гений, Я чтил тебя всем сердцем непритворно, Твой отчий край, не прав я перед ним. Утесу Элса Откликнись, океанский исполин, Подай мне отзыв Неумолчным граем. Ты долго ли влажной бездной Был скрываем, Таил чело в холодной тьме глубин? Давно ли от дремоты Из пучин восстал ты? Властной силой призываем И убаюкан под небесным краем Уснул средь солнца Облаков лавин. Но ты не внемнешь Твой недвижен сон, Две мертвых вечности тебя объяли, То призван высь, то в воды погружен, Собрат орлам, а был китам в начале, В зенит подземной мощью Вознесён, От забытья пробудишься едва ли. Написано в домике, где родился Бернус, Недолговечный, смертный. Я в твой дом вступил, о, Бёрнс, туда, где ты ступал, Где о побегах лавра майским днем, Счастливый и беспечный ты мечтал. Ячменный виски кровь мне взгорячил, И кругом голова идет от хмеля. Смущен я, что с великим духом пил, Воображение замерло у цели. Твоё окно могу я распахнуть, Увидеть все, что так тебе знакомо, Зелёный лук и схоженный твой путь. Могу тебя приветствовать у дома, О, улыбнись вдали, Среди теней, Ведь слава здесь под кровлею твоей. Два лакомства мне в раз поднесено, Невинных, чистых, сладостных, Священных, Как будто духом сфер благословенных. Разборчивый мой вкус узнать дано. Вот жалобно волынка стонет, Но То от вздыханий странника смиренных, То от волынки звуков вдохновенных. Печаль на сердце и в глазах темно. Скорбь странника мне душу проняла, Волынка чувств слабеющих лишила, От вздохов тяжких радость не мила. Волынку слышать больше нету силы. Жестокий выбор, и в жестокий час В слезах безмолвных покидаю вас. на вершине Бен-Нависа. Читай мне, муза, ясный свой урок, На высоте, ослепший от тумана, Вниз посмотрю, там пропасти облек Покров клубящийся, и так же странно Об аде знания наше. Ввысь взгляну, туман угрюмый, Столько же о небе известно нам, Тумана пелену нет сил рассеять, Вот всеобщий жребий. Себя самих нам видеть не дано. Взошел я, безрассудный эльф, на круче, Но что увидел тут я? Лишь одно, вокруг обрывы, скалы, камни, тучи, Туман везде, здесь и повсюду тьма, И там, где мысль царит, где власть ума. Перевод Сонета Ронсора Природа щедрости полна благой, на небесах за веком век таила Кассандру, наделенную красой, что блеском дивным превзошла светила, амур ее крылами осенил. Во взоре властью тайного порыва такой зажегся несравненный пыл, что средь богинь пронесся вздох ревнивый. Едва она наступила в мир земной, я страстью воспылал, страдание стало моим уделом. Горек, жребий мой! Любовь мне жил и мукой пронизала. Смеялся я сейчас, но почему? Ни бог, ни дьявол возгласом суровым не отозвался. Сердцу своему вопрос упорный задаю я снова. Ответь мне сердце, мы наедине. Смеялся, почему я? О, страдание, о, тьма повсюду. Стон мой в тишине не слышат, небо, ад, ответ молчание. Смеялся я, но почему? Предел блаженства познаю воображение. Но в эту ночь я б умереть хотел, Предать цветистые знамена тлению. Власть славы, красоты стихов сильна. Сильнее смерть, в награду смерть дана. Дом скорби. Автор Мистер Скотт. Предлинный путь в гору. К дому друга, доброход из лордов, неотвязный рифмоплет, Мигрень, когда похмелью или причиной, В гостиный чай со старой девой чинной, Холст Хейтдона, дешевый переплет, закапанный слезами, Музы взлет, когда кофейник пуст, У Магдалины в приюте проповедь, Весь вечер зля. Пред самым носом шляпка в билетаже, Речь Кольриджа за стенкой Труля-ля, Проклятой флейты, бодрствование для Непрелесть ли? Вернее, гадость даже Но ворцварта Сонет о Дувре Гаже Сон. После прочтения отрывка из Данте О Пауло и Франческе. Как устремился к высям окрыленно Гермес, Едва был Аргус усыплён, Так волшебством свирели вдохновлённый, Мой дух сковал, сломил и взял в полон, Стоукое чудовище вселенной И ринулся ни к холоду небес, Ни не к Иде царемудренно надменной, Ни к темпе, где печалился завес, Нет, но туда, к второму кругу ада, Где горестных любовников томит Жестокий дождь, и бьет лавина града, и увлекает вихри. О, скорбный вид, бескровных милых губ, о, лик прекрасный, Со мной он везде, в кружении тьмы злосчастной. Сну. О, льющий благодетельный бальзам, целебное твое прикосновение Во тьме ночной, измученным глазам, без памятства дарует Неслышный сон, из милости прикрой мне веки, оборви на полусловие в безмолвии молящий шепот мой, рассыпав щедро маки в изголовье, иначе теня ушедшего видения терзаний неотвязных я ветрой. Спаси меня от совести, скребущей, подобно скрытному кроту в тиши. Ключ поверни заботливостью пущей В ларце угомонившейся души. Сонет о сонете Коли скоро рифмами язык стеснен И, словно андромеду, держат узы В плену сонет наш сладостный, Для ног босых поэзии иной фасон С плетем сандалий, чтобы в век Обузы той, кто легко ступает не узнать, Проверим лиру, укрепим колок, Подтянем струны, вслушаемся в тону. Ревнивейшие казначеи музы, Как царь Мидас свой древний клад берег. Давайте беспощадно изгонять Увядший лист из лавровых венков. Не в силах мы свободу музе дать, Увьем ее гирляндами цветов. О славе! Один. Подобно девушке строптивой, Слава коленно преклоненных оттолкнет, Но уступает мальчику лукаво И к сердцу легкомысленному льнет. Она цыганка, не промолвит слова С тем, кто в разлуке с нею сам не свой. Кокетки, своенравной и суровой, Ей слышится повсюду шепот злой. Цыганка настоящая, дочь Нила. Ревнивому Пентефрию родни, Поэты, вы, кого она пленила В безумствах расточающие дни. Простите с ней поклоном, Нет так нет, и, может быть, Она поедет во след? О славе два. Один пирог дважды не съесть. Пословица. Смешон, кому известность Листит пустая, Кто свой земной подстегивает путь, И книгу жизни в попухах листая Торопится в концовку заглянуть. Куст розовый раздарит ли бутоны, Стряхнет ли слива сизый свой налет? Наяды блеск в прозрачности бездонной, Затмит ли вязким илом чистый грот? Нет, роза расцветает безмятежно На радость пчелам ветеркам в угоду, И слива спеет в пелеринке нежной. Озерное невозмутимо гладь, Зачем у мира лживых благ искать, Взамен отдав спасение и свободу. Не стало дня, и радостей не стало, губ сладостных, лучистых глаз, Тепла, ладони робкой, Нежного овала, Чуть слышных слов, Груди, что так бела, Исчезла юные розы совершенства. Исчезло счастье, скрывшись без следа. Исчезли стройность, красота, блаженство. Исчез мой рай, исчез в тот час, Когда на мир нисходит сумрак благовонный, И ночь, святое праздненство любви, Завесую из тьмы густой сплетенной Окутывает таинство свои. Любовь, твой требник, прочитал я днем, Теперь молю, Дай мне забыться сном. К Фанни Молю я жалости твоей любви, О да, любви, но только без терзания, Открытой, ясной, преданной любви, Любви простой и полной сострадания. Отдай себя мне, вся моей будь, Глаза, ладони, губы, поцелуя, Жар нежный, упоительную грудь, Все до конца, все, что навек люблю я, Мне подари всю душу, всю до дна, иначе я умру, а нет, так буду твой жалкий раб. Тонуть в тумане сна и в праздности несчастья забуду. Стремление жизни, острый голод свой, утратит ум в ничтожности слепой. Светлая звезда Как неотрывно светлая звезда, та, что над миром бодрствует в ночи. Раскрыв ресницы, трепетно чиста, переливая длинные лучи, следит прибоя неустанный бег и пристально с высот вперяет взор, на гладь равнин и на вершины гор, где свежей ризой лег неслышный снег. Вот так бы мне вовек без перемен, приникнув к расцветающей груди, делить с любимой свой бессонный плен. Не знать покоя в тихом забытии. Дыхание слушать без конца, Всегда, или в бездну смерти Кануть без следа. Поэт С рассветом, ночью, в полдень на простор, Поэт вступает в мир предвестием чуда, И взмах жезла сзывает из-под спуда Забытых духов рощ, холмов, озер, Поэт провидит тьме перекор, Сорвав с явления оболочек груду, Ростки добра и красоты повсюду, Где небощен и слеп ученый взор. Порою на неведомый призыв, Не поддавая злым земным обманам, Поэт к исконным запредельным странам Могучий устремляет свой порыв И окружает смертного поэта Сияние таинственного света.